Глава двадцатая. Несколько минут в помещении царил хаос. Ангелина суетилась с водой и какими-то таблетками. Марк порывался звонить в скорую, на что отец упрямо мотал головой и пытался отобрать у него телефон. Уборин тем временем упаковал находку в пакет, спрятал, удостоверился, что видео записалось, заполнил протокол. «Всё, честь по чести. Копытову подарок». Мельком глянул на часы. «Когда уж он приедет-то?» «И что? Вы теперь меня арестуете?» Ангелина снова сидела на диване, и руки на коленях опять мяли платье. «Вас?» — Уборин постарался сделать удивлённый вид. «А кого?» «Арестовать я не могу. Могу задержать на 48 часов. Но не буду. Вот следователь приедет, пусть он и задерживает, если сочтёт нужным. А уж кого? Моё дело — собирать доказательства. Пока я вижу, что найдено орудие убийства... «И то предположительно. А как оно к вам попало? Кстати, как оно оказалось у вас в номере, есть предположение?» «Подбросили», — отозвался Марк. «Если бы мы... Если кто-то из нас был замешан в убийстве, то уж наверняка не оставили бы это на видном месте». «Ясно, что не само прибежало», — согласился Уборин. «Конечно бы не оставили». Уборин старался не нагнетать, но и не успокаивать, мол, конечно-конечно, вы ни в чём не виноваты. Опыт подсказывал, что в этом деле всё непросто. «Вы больше ничего не будете смотреть?» Ангелина обхватила себя руками и подобрала ноги на диван. Марк помог встать отцу. Выглядел тот не очень хорошо. щеки на узком лице ещё больше запали, глаза потускнели. «Конечно», — согласился Уборин. «Ухожу. Мой сотрудник останется ради вашей безопасности. Не волнуйтесь, он будет находиться за дверью и вас не обеспокоит». Её вздох мог растрогать самое каменное сердце. Взгляд Марка метался между отцом и Ангелиной. «Гелли, я отведу отца к себе в номер и вернусь». «Не стоит, Марк. Мне хочется побыть одной. Тем более, как ты слышал, меня будут охранять. Уверяю, со мной всё будет в порядке». Они покинули номер. Марк с отцом пошли к своему номеру. Уборин оставил Андрея у номера Ангелины, дав краткие указания, а сам постучался в соседний номер. На стук никто не отозвался. На ручке висела табличка с просьбой не беспокоить. У Борин поскрёб колки подбородок и повернул к лестнице. После неприятного разговора с отцом, который наотрез отказался от врачей, Марк решился оставить его одного и вышел на улицу. Ему позарез надо было успокоиться. Да, отец болен и серьёзно. Это наложило на их отношения свой отпечаток. Раздражительность отца становилась с каждым днём всё заметнее, а Марку ничего не оставалось, как сцепить зубы и терпеть. Отец, словно в попытках доделать перед неизбежным уходом всё недоделанное, стал просто невыносим. Пытался контролировать каждую мелочь, словно Марк не взрослый человек с хорошим высшим образованием, а студент-недоучка. Раздражение сменилось внезапной жалостью. Он же видел, что отца сильно потрясло известие о смерти делового партнёра хотя особой любви между ними не было, несмотря на давние дружеские отношения. На собраниях и всякого рода совещаниях они порой спорили до хрипоты, отстаивая каждый свою точку зрения. Для Марка это усугублялось тем, что отец, конечно же, ждал от сына поддержки, но объективности ради Герман вел дела жестко и часто одерживал победы там, где, казалось, уже виден был проигрыш. За это Марк его уважал. Не любил, да, и на это были свои причины но захватку, какую-то дьявольскую интуицию, весьма ценил. Отец это чувствовал и злился еще больше. «Ты должен быть всегда на моей стороне», выговаривал он после очередного заседания правления. «Ты же мой сын». Марк с этим не соглашался, напирая на то, что в бизнесе важнее быть на стороне выгоды, а родственные связи иногда вредят делу. И вот теперь, когда Германа нет, все может осложниться еще больше. Если отец прав, и Герман хотел встретиться в отеле с инвестором, то, значит, надо искать, кто это. Он набрал номер секретарши Клещевникова. Вопреки общепринятой практике, Герман со своей не спал, хотя выбирал её придирщего из нескольких десятков кандидаток. Кристина ответила после второго гудка. «Здравствуйте, Марк Александрович», — пропела она в трубку. «Чем могу помочь?» По её голосу Марк понял, что о смерти шефа она не знает. Тут возникло недоразумение. Герман Петрович, кажется, перепутал своё расписание. Посмотри, будь добра, с кем у него сегодня назначена встреча. э э, -э Кристина сделала паузу. «А разве Герман Петрович не с вами в отеле? У него на сегодня ничего не запланировано, насколько я понимаю». «Да? А он сказал, что намеревался встретиться здесь с кем-то из инвесторов». «У меня ничего такого не записано». В голосе Кристины прозвучала обида на подозрение, что она могла что-то упустить. «Точно?» Кристина довольно сухо ответила, что «да, точно». «Значит, Герман назначил встречу с инвестором сам. Секретарша не сообщил». «Почему?» «Кажется, он прервал звонок, даже не попрощавшись. Плохо. Это может навести Кристину на подозрение, а нет ничего хуже, чем слухи». «Значит, что получается?» Герман сам где-то выцепил этого инвестора. Он давно хотел расширять отельный бизнес, говорил, что самое время вкладывать деньги именно сейчас. Это тоже служило причиной жесткой конфронтации. Отец настаивал на том, что надо обновлять парк самолетов, вкладываться в запчасти, инвестировать в отечественное производство, что на фоне санкций было уместно. Герман же считал, что это рискованно и готов был чуть ли не всю прибыль отдать на развитие сети отелей. Говорил, что акционеры хотят видеть рост. Хорошо. Допустим, он назначил встречу здесь с этой женщиной. Тогда понятно, почему он вместо фуршета пошёл на пристань. Понятно, почему согласился на прогулку на катамаране. Когда Герман был заинтересован в человеке, он мог и в присядку сплясать. Марк вышел к пристани и прошёлся по дорожке мимо. Двое работников толкали катер, поставленный на полозье, к воде. «Простите». Привлёк он их внимание. «Это же вы тут были утром, когда женщина брала катамарана, на котором потом обнаружили...» Он закашлялся, прежде чем смог произнести слово «труп». «А, и этот туда же», — буркнул один из них. «Вы так и будете теперь по очереди одно и то же спрашивать?» Второй говорил с натугой, напирая плечом на борт катера. «А что, кто-то ещё спрашивал? Кроме о полиции, имею в виду». «Да баба, ну, женщина, то есть девушка, не так давно приходила». «Ясно. И куда она пошла?» Работники махнули рукой в сторону и продолжили толкать катер. Жанна сидела на корточках на берегу и что-то разглядывала на песке. Марк даже не сильно удивился, узнав её. Она повернула голову и выставила руку в предупреждающем жесте. «Что там?» Он остановился. «Следы». Жанна встала и отряхнула руки от песка. «Смотрите, видите камыши как они примяты?» Марк вгляделся. Вдоль берега негусто торчали стебли с пушистыми метёлками на концах. В двух местах их прыгнуло к земле, словно из озера на берег выползло что-то длинное. «Хм, похоже на баллоны от катамарана». «Точно. Вот тут он пристал к берегу. Тот, кто приплыл на нём, соскочил на песок и пошёл вот туда». Она наткнула пальцем в деревянный настил, тянущийся параллельно берегу. Он проследил за её пальцем и увидел отпечатки подошв на песке. Да, похоже, что стюардесса была права. Именно от воды а не к воде вели следы. И что это нам даёт? Вместо ответа она пожала плечами, потом всё же сказала. По крайней мере, понятно, как всё было. Они сели на катамаран на пирсе, поплыли по озеру, потом свернули к берегу щевников был уже или мёртв, или почти мёртв. дело в том что я была тут она ткнула рукой в шалаш метрах в десяти от берега с подругой мы слышали голоса женские и вроде ещё чей то но нечет мы тогда ушли сразу через лес чтобы не опоздать к началу фуршета поэтому не видели кто там сидел на катамаране значит катамаран пристал к берегу эта женщина сошла и оттолкнула катамаран назад ветер и течение отнесли его от берега «Как-то так. Почему вы решили, что женщина? Почему вы решили, что это именно тот самый катамаран?» «Катамаран в это утро брали только один. Это раз. И следы на песке размера тридцать седьмого примерно». «М -м, «Похоже на то», — согласился Марк. «Вопрос, почему сюда?» но ну, почему она решила причалить здесь?» «Она вас не видела?» «Не думаю. Здесь же камыши. Потом мы сидели внутри. Почему сюда? Не знаю». «А что там?» Марк кивнул на шалаши и пошёл к нему. «Просто место для отдыха. Здесь по всей территории такие укрытия сделаны. Стиль такой. Вам нравится?» Жанна скупо улыбнулась. «Вообще да. Милое место. Если бы не убийство». Марк заглянул внутрь. Небольшой низкий столик, а по сторонам лавки с подушками и стопка пледов. Жанна тоже вошла и присела. Огляделась. «Надо сообщить этому, как его, капитану», — начал Марк, но Жанна внезапно схватила его за руку. Тут была одежда. Она продолжала теребить его руку, глаза при этом раскрылись широко, так что особенно стала видна радужка, меняющая цвет от синего до голубого с тёмным ободком по краям. Выпустив его руку, она подбежала к подушкам в углу и откинула их прочь. На лице её светился восторг. «Понимаете, когда мы были тут утром...» Я заметила рукав, то ли рубашки, то ли ещё чего, но тогда решила, что просто кто-то забыл одежду. Думаю, дело было так. Эта женщина пришла сюда, переоделась в спортивный костюм, а свою одежду оставила. Потом отправилась на пирс, встретилась с Клещевниковым, затем пригнала сюда катамараны, вернулась в шалаш и снова переоделась в своё. «Логично», — с некоторым скептицизмом сказал Марк. «И что нам это даёт?» Ну, хотя бы понятно, почему никто, кроме сотрудников лодочной станции, её не видел. Она просто сменила облик. Это лишь предположение. Жанна нахмурилась и ещё раз огляделась. «В прошлый раз здесь была пепельница. Такая массивная, из камня. Это же место для курения. Так и на схеме обозначена. но ну, той, которая на щите у главного корпуса. Да, а сейчас пепельницы нет». Она так забавно морщила нос, что Марку захотелось щёлкнуть её по кончику. Видимо, она что-то почувствовала, потому что вскинула глаза и как-то отстранилась. «Пепельницы нет», — согласился он. «И какие выводы делает небесная сыщица?» В ответ на сомнительный комплимент она фыркнула. «Такой, что она завязала пепельницу в одежду, ну, для тяжести, и кинула в воду. Вот, смотрите». Она выскочила наружу и быстро прошла несколько метров по усыпанной хвоей земле до настила. «Так как следов на песке никаких больше нет, кроме этих», Жанна указала на отпечатки подошв, «значит, на песок она больше не спускалась. Кидала отсюда примерно». Её рука вытянулась в сторону предполагаемой траектории броска. Не думаю, что кинула она далеко, так что свёрток с одеждой наверняка затонул где-то у берега. Она вытянула шею так, будто хотела что-то разглядеть в камышовых зарослях. Что ж, надо сообщить полиции. Наверное. А если мы ошиблись? А вдруг там ничего нет? И что? Предлагаете нам самим лезть в воду и искать неизвестно что? Очень даже известно. Она посмотрела на него и скривилась. Вы что, боитесь? Я? Марк фыркнул. Но потом понял, что она действительно рассчитывает, что он полезет в воду. Ну и ладно. Жанна принялась снимать обувь. Марк понял, что она настроена вполне серьёзно. Он бы, конечно, посмотрел, насколько хватит её решимости, но потом вздохнул и сунул ей в руки телефон. «Держите». Вскоре у неё в руках оказался ворох его одежды, а сам он переступил босыми ногами и побрёл к зарослям камышей. Вода не была холодной, но из-за илистого дна казалась тёмной и неприятной. Нырять в неё не хотелось, но этого и не пришлось. Порыскав вдоль берега туда-сюда и пошарив под руками, Марк наткнулся на некий мягкий комок. «Кажется, нашёл!» — объявил он. Жанна радостно подпрыгнула и убежала в шалаш. Когда он добрался до настила, она уже ждала его с пледом в руках. Марк положил покрытый тиной ком на дощатый настил и завернулся в флисовую ткань, которая совсем не впитывала влагу, но хотя бы защитила от ветра. Вода стекала по его телу, образуя лужицу. Волоски на голенях и предплечьях встали дыбом. Он ощутил себя ощутинившимся ежом и подумал, что выглядит глупо. Жанна, однако, и не смотрела в его сторону, а склонилась над находкой. «Похоже ведь на спортивный костюм?» — она подняла голову. «Надо же позвонить. У вас нет телефона этого капитана?» «Нет, а у вас? Как я понял, вы старые друзья. Вот ещё. Просто знакомы по Самаре». Жанна улыбнулась, словно воспоминания навеяли приятные мысли. Марк почесал ногу об ногу. Синтетическая ткань неприятно елозила по голой спине, и вообще было неловко. Чего ради он полез? Видно, что-то такое отразилось на его лице, потому что она выпрямилась и, широко открыв эти свои синие глазища, воскликнула. «А вы молодец!» Почему-то её искренний восторг улучшил настроение. «Пойду оденусь и позвоню Маленину». Жанна тактично осталась снаружи, пока он пыхтя натягивал одежду на всё ещё влажную кожу. Когда он вышел, она сидела на дорожке, скрестив ноги по-турецки, и смотрела куда-то вдаль. Он присоединился. — Хорошее место, — сказала Жанна. — Тихое. Если бы не эти события. — Я тоже люблю этот отель. Отец был против покупки, но Герман настоял, а я поддержал. — О, так это ваша собственность? А вы не знали? Да, одно из направлений бизнеса. Хорошее вложение оказалось. Жанна покосилась на него. А почему ваш отец был против? А его, кроме самолётов, мало что интересует. Вся моя жизнь с детства заключалась в рассказах только про них и про разные случаи в полёте. Как в грозу попали, и молния по фюзеляжу шандарахнула. Как садились без правого шасси. Жанна улыбнулась. У нас тоже есть любители всяких таких историй. «Степан Андреевич. Он, кстати, с вашим отцом знаком вроде. Учились, кажется, вместе». «Лаврушин», — после недолгого раздумья предположил Марк. «Вроде да, учились. И дружили». «А сейчас нет?» Марк пожал плечами. «Вы дружите с сокурсниками?» — спросил он, уходя от неудобного вопроса. Её губы тронула улыбка. «У меня их нет. Институт я бросила и никого никогда больше не видела». Что вы так смотрите? Недоучка я. Вы... Вы удивительная. Вы мне интересны. От такой откровенности у неё на скулах вспыхнули два ярких пятна. Это пройдёт. Она быстро оправилась от смущения. Как только закончится этот невероятно длинный уикенд. А если нет? Если не закончится? Если не пройдёт. Она встала. Он тоже встал и оказался лицом к лицу с ней. Довольно близко. Сделать шаг и... Он даже не удивился, когда она сделала шаг. Назад. И ещё один. Повернулась спиной. «А, вот и они». Действительно, к ним уже приближались уборин с Малининым. Капитан присел над свёртком, посмотрел на Жанну, как бы осуждая. «Мы просто хотели помочь следствию», быстро сказала она, не дожидаясь упрёков. «Я так и понял», — сказал он. «Ну, рассказывайте». Они показали следы от катамарана и отпечатки подошв на песке. «Элементарно, Ватсон!» — проворчал Маленин, выслушав её умозаключение о утопленную преступнице одежду. «Да уж», — прищурился Уборин, — «вы никогда не сдаётесь, так?» Она бы могла сказать ему, что не виновата, что всё это касается её лично, и было бы глупо сидеть сложа руки, но не сказала. Странностей в этом деле оказалось более чем достаточно. Схема преступления более-менее нарисовалась, Но некоторые факты выбивались из общей картины. Колье мадам Николь и часы совсем не вписывались. Откуда у Клещевникова её часы в кармане? Она ведь с ним даже рядом не стояла, не то чтобы там говорить или ещё чего. Значит, кто-то нашёл их и подсунул ему в карман. Зачем, спрашивается? Наконец, ей разрешили уйти, что она и поспешила сделать, не дожидаясь, пока к ней присоединится Марк с его непонятными намёками. Да уж, выходные, можно сказать, удались. Она снова встряла в непонятную историю, того и гляди, и сама станет подозреваемой с этим несчастным колье. Полиции просто нет времени искать вора, не то бы её давно вычислили. Почему-то она была в этом уверена. Ещё её грызла тревога Закамаева. Его телефон упорно был вне зоны. Сообщение, как она поняла, так и осталось непрочитанным. «Вот увидимся, устрою тебе головомойку». Пообещала она Камаеву мысленно. Тревога не отпускала. Надо было спросить у Малинина, всё ли в порядке с рейсом, а она не догадалась. Конечно, столько событий одновременно. Разве есть время спокойно всё обдумать? Решая чужие проблемы, про свои забыла напрочь. Жанна открыла сайт отслеживания полётов, нашла самолётик на карте с номером SK-6004. Летит пока точно по расписанию, в Новосибе сядет в 5.35 вечера. Малинин успокаивал, что меры принятые, типа не лезьте не в своё дело. Всё-то у него элементарно. И тут она застыла на ходу, потому что её накрыло облаком, в котором пропали внешние звуки. Осталось лишь биение сердца и голос Малинина. Элементарно. Элементарно.